Богатырь поблагодарил Бродобрея за хорошую работу, подпоясался обещанной веревочкой и вышел со двора. — А письмо-то от побратима! — внезапно вспомнил он. Достал из-за пазухи грамоту с королевской печатью, изображавшей голову дракона. Развернул. — Любезный друг мой и дорогой брат, сэр Ньюзор. Во первых в строках своего письма сообщаю вам. Жихарь швырнул свиток озимь, Как ядовитую змею с погремушкой на хвосте, Растоптал его и запнул под плетень, Хотя пергамент ни в чем перед ним не провинился И стоил денег. «Книга!» — сказал он вслух. «Книга же про меня у княжны имеется, Да и сама княжна мудра не по годам, может, насквозь видеть. Вот у нее и пойду правду искать. Да и глянуть на нее лишний разок». И решительно направился на княжий двор, соображая по дороге, что будет говорить и как. У крыльца он, как следует, вымыл в луже и ноги, вытер их от траву и сделал шаг вперед. «Ты куда это?» — удивились стражники — Княжна только по праздникам милостиню подает. Передайте светлой княжне Карине, сказал Жихарь, расправив грудь, что странствующий воин, попавший в большую беду, прости ее о беседе. Прибыл я из далекой Банжурии, зовусь сэром Джихаром, хожу по Белому свету, ища князьям чести, а себе славы. Таких речей стражники сроду от побродяг не слышали и смутились. Вдруг да молодая княжна рассердится, что не пропустили к ней нужного человека. Она ведь с причудами, княжна-то. «Тебя поди, подлые кривляния ограбили», — сочувственно сказал один из стражников. «Ну ничего, мы до них еще доберемся. Княжна страгану но справедлива, людей насквозь понимает». Это-то мне и нужно, сказал Жихарь. Стражник отправил своего напарника наверх с докладом, а сам со вниманием выслушал рассказ пришельца о том, как мерзопакостные кривляне напали на него в тридцатиром потеряв при этом половину отряда, но вторая половина все же сумела повалить и обобрать воина одиночку. Чистые разбойники, вздохнул стражник. «Золоченый, говоришь, были латы. А, беда от какая! А клинок неспанский вот, не испанский, Вот жаль Не сукружайся, сил солому ломит, новый добудешь. Тем временем вернулся напарник и сообщил, что княжна по великой своей доброте странника примет у себя в особых покоях. На всякий случай Жихаря обыскали, отняв малый ножичек в берестяных ножнах. — Ты, как ее покою увидишь, не страшись, — успокаивал богатыря добрый стражник. — Кариночка наша маленько приколдовывает, но для людской же пользы. Так и довел его до кованой бронзовыми ликами двери, сам же и постучал. Испугаться Жихарь не испугался, но удивился изрядно. Так, похоже, было жилище княжны на колдовскую избу Беломора. Травы по стенам, прозрачные сосуды, превеликое множество книг на полках. «Входите, сэр Джихар», — сказала Карина. Она сидела за столом при свечах, читала, видно, что-то или новые законы измышляла. Жихарь вошел и низко поклонился. Низко, но не слишком. Точь-в-точь точь, так, как учил его Яртур. «Рад приветствовать прекрасную даму всей обители премудрости», — сказал он. «Красота ваша подобно голубой хризантеме из уезда леньбяо в пор весеннего равноденствия». Это уже было от лю седьмого. «Посмотришь, словно связкой монет подаришь, нахмуришься, и вечер еще темней покажется». «Судьба ввергла меня в бездну счастья и забвения». «Будь и ты здрав и благополучен, рыцарь», — сказала она. «Где-то слышала я это имя — Джихар. Только вот не припомню, где. Садись и поведай мне свою беду». Джихарь уселся поудобнее и начал свой рассказ. Подготовиться как следует у него времени не было, Поэтому правда в его речах мешалась с выдумкой, да и дело-то происходило не в Столинграде и не в Многоборье, а в совсем другой стране, которой и на земных чертежах не найдешь. И славу его похитили злые волшебники-менты вместе со всеми верительными и рекомендательными грамотами».